Глава 7. Макар. Чердынцев помнил, что для того, чтобы попасть в Добринск, следовало ехать по окружной еще километра два. Но навигатор показывал иное, и вскоре Макар с изумлением узрел возвышающийся постамент с каменным лосем и припорошенные снегом красные буквы по нижнему краю, в которых угадывалось название города. Сворачивая, Макар успел рассмотреть вытянутую морду Сахатова с Донильзе удивленными выпученными глазами. Сам в шоке, пробормотал Чердынцев, сверяясь с картой. Музыку он давно выключил и теперь слушал новости, которые кое-как помогали избавиться от крутящихся в голове мыслей. По плану Макар должен был связаться с представителем театра, затем с его помощью организовать достойные похороны и, собственно, отбыть во Свояси. Разумеется, его ждала встреча с нотариусом, но Чердынцев не испытывал по этому поводу каких-то особых чувств. Все это выглядело странно, и он бы не удивился тому факту, что никакого наследства нет. И в помине. В помине. Но надо же, как порой однозначно трактуются вполне обыденные выражения. И главное, как раз в пику скорбному моменту. Так. «А если наследство все-таки есть?» «Получается, его нужно принять?» «Думал он. Иначе куда оно там уходит?» «Государству?» Радар 200 метров. Снижение скорости. Отвлек его собственный автомобиль. Чердынцев усмехнулся, а в голосе промелькнули слова Людовика XIV. «Государство – это я». «Геморроя иногда больше, чем пользы с тех наследств!» вздохнул Макар, поглядывая на спидометр. «Мучайся теперь! Не люблю сюрпризы, тем более от Амалии Яновны, упокой, Господи, ее душу!» Въехав в город, Макар почесал затылок, пытаясь понять, где находится. По обе стороны от дороги пестрели частные дома, и почти у каждого забора были навалены сугробы в половину человеческого роста. Чердынцев поймал себя на том, что продолжает рассматривать заснеженные деревья, будто до этого никогда не видел ничего подобного. Вдруг захотелось взять телефон и сделать несколько кадров, чтобы отправить матери, раздраконить в ней воспоминания о русской зиме, о морозце, о санках и лыжах, о безбашенных детях, которые сейчас катались с горки, не доезжая буквально нескольких метров до проезжей части. Макар даже сплюнул, когда увидел ребячью вереницу, карабкающуюся на обледенелую глыбу. Нет. Когда у меня будут дети, я их на цепь рядом с собой посажу. В сердцах подумал он и тут же помотал головой, словно дворовый пес. Вот ведь какая зараза, эта провинциальная жизнь. Прям сбивает с толку, как заправский психотерапевт. Ну да мы посильнее будем, нас еще ломать и ломать. Набрав номер Альберта Венедиктовича и включив громкую связь, Макар сбавил скорость, заметив, как ватрушка с орущим во всю глотку пареньком, крутясь, понеслась вниз. «Слушаю», – на весь салон прокричал худрук. Оле Щербинин на связи!» «Макар Чердынцев беспокоит!» «Макар Дмитриевич, рад вас снова слышать!» «Как вы? Где вы?» «Да, собственно, в Добринске, где...» «Не понимаю, куда дальше. Мне бы адрес, я выставлю его в навигаторе. По-другому, сами понимаете, заплутаю». «Конечно, конечно!» – засуетился собеседник. «Только у нас не потеряйтесь. Все дороги ведут в центр. Замечательно, что вы уже здесь. Очень, очень рад!» Макар закатил глаза, сдерживаясь от язвительной реплики. Восторженные экзорсизы раздражали и были, по его мнению, совершенно неуместны. С другой стороны, ведь его собеседник не знал, с какой неохотой Макар ехал в Добринск и как на самом деле относился к почившей Амалии Горецкой. «Куда мне подъехать?» – устало спросил он, прерывая словесный поток Альберта Венедиктовича. «В театр?» «Ах, да зачем же в театр?» «В полицию, голубчик, в полицию, а я вас там встречу. Не переживайте, порешаем все, порешаем. Вот ведь как получается». «Где эта ваша полиция?» «В центре, дорогой мой, у нас все в центре, не потеряйтесь». Отключив телефон, Макар огляделся. Частный сектор остался позади. На смену ему пришли неказистые пятиэтажки и построенные еще после войны бежево-розовые двухэтажные дома с высокими готическими окнами и эркерами. Чертымцев знал, что во многих российских городах еще стоят такие вот, казавшиеся вполне симпатичными и крепкими, эпохальные строения. Но постепенно жителей расселяли. А когда дома сносили, то оказывалось, что построенные они из шлакоблоков и являются по большому счету лишь продуваемыми и гнилыми конурами. В свое время города заново отстраивали пленные немцы и их союзники. В общем, военнопленные. На ходу превратившиеся в строителей занимались тем, что на русском языке давно имело название «Халтура». Последствия такого строительства могли сказаться только через несколько лет, но к тому времени немцы рассчитывали уже быть на родине, что у них и получилось. Промелькнули торговый и офисный центр, небольшой парк с железным пионером и несколькими каруселями. И вот впереди показалась уже знакомая Макару площадь со старым фонтаном посередине. Дыхание тут же сбилось, будто кто-то дал ему поддых. Это добавило Макару толику раздражения. Он не мог объяснить перемен, творившихся в его душе, хоть и понимал, что происходило это из-за прошлого, которая неведомым образом вдруг проснулась и вцепилась в него мертвой хваткой. Остановившись перед административным зданием из красного кирпича, Макар достал портмоне и еще раз проверил документы. Телефон молчал. Чердынцев стал рассматривать проходивших мимо людей в надежде не пропустить Альберта Венедиктовича. В зеркале заднего вида отражались колонны старого театра и... Когда по лестнице стал спускаться невысокий мужчина в темном пальто и огромной меховой шапке, Макар, заметив его, заглушил двигатель и взялся за ручку двери. Возможно, именно этот человек и был худруком Добринского театра. Это для простых людей выходные подразумевают счастливое «ничего не делание», а для служителей миль помены, уикенд – самое что ни на есть горячая пора, особенно учитывая предновогоднюю свистопляску. Покинув салон, Макар направился ему навстречу, размашистым шагом пересекая главную площадь. Обошел фонтан и вдруг поскользнулся на ровном месте. Устояв на ногах, зацепился взглядом за резную скамейку, стоявшую поодаль. Щеки его опалило, а затем и все тело обдало жаром. В ушах зазвенело, на миг приглушив городские звуки. Эффект дежавю не заставил себя долго ждать но Чердынцев, до боли прикусив нижнюю губу, быстро стряхнул с себя оцепенение и отвел глаза. «Простите, вы случайно не...» — кинулся к нему мужчина в шапке, протягивая ладонь. Чердынцев кивнул Макар. «Как вы меня узнали?» «Даже не знаю». Худрук хитровато прищурился. «Показалось, что вы чем-то похожи на...» Он потер покрасневшие руки, а потом подул на них. Впрочем, вы же говорили, что не являетесь близким родственником Амалии Яновны. Но знаете, издалека просто он склонил голову, разглядывая Макара. Генетика иногда действительно удивляет. Что ж, Амалия Яновна была прекрасным образцом красоты и... Чердынцев скептически хмыкнул и вновь посмотрел на скамейку. «Да, Альберт Венедиктович...» по-свойски прихватил Макара за локоть и указал на здание, у которого стояла машина Чердынцева. «Пойдемте, я договорился, нас ждут». «Это ведь не займет много времени?» – спросил Чердынцев. «Вы мне сразу скажите, сколько нужно, и я...» «О чем это вы?» – удивился Альберт Венедиктович. Про деньги не стал юлить Макар и, словно в подтверждение своим словам, полез за пазуху. Похороны «Поминки? Что там еще?» «Тут такое дело?» – замялся худрук. «Даже не знаю, как сказать». «Точно! Еще же к нотариусу!» – вспомнил Чердынцев. «Вы, наверное, хотели бы что-нибудь получить на память, так сказать, от Горецкой?» Худрук отмахнулся и потянул на себя тяжелую дверь. «Это все потом. А сейчас...» «Вам, Макар Дмитриевич, все скажут. Но знаете, что...» Альберт Венедиктович приподнялся на цыпочках и потянулся к уху Чердынцева. Тому даже пришлось наклониться. Поговаривают, что не сама старушка отошла в мир иной. Помогли ей. Макар вскинул брови и придержал дверь, чтобы она не пришибла побледневшего от собственных слов худрука. Мужчина юркнул внутрь, и меховая макушка шапки задела руку Чердынцева, оставив мокрый, пахнущий псиной след. «Убили?» — спросил Макар. — Не совсем. Обстоятельства, батенька, обстоятельства. Они поднялись на второй этаж, где Щербинин сразу же нашел нужный кабинет. Макар зашел следом, попутно расстегивая пуховик. В здании было душновато, будто вытяжки работали на последнем издыхании. Из-за стола поднялся молодой мужчина в сером костюме и криво висевшем галстуке. Внимательно оглядев Чердынцева с ног до головы, Он усмехнулся, а когда заметил в его руке дорогой брелок от машины, презрительно дернул густой бровью. — Московские гости изволили приехать? — спросил он у Щербинина, словно речь шла не о Макаре. Альберт Венедиктович стащил шапку, бухнул ее на стол, попутно забрызгав все вокруг, а затем кивнул. — Именно. — Макар Чердынцев, — представился Макар. — А ваши должности, звания? Следователь Ерохин. Следователь. Понятно. Старший или... Присаживайтесь. Сквозь зубы процедил Ерохин. Худрук первым ринулся к стене, у которой стояли два стула. Он с грохотом протащил один из них поближе к столу и уселся на самый краешек. Макар же занял место у офисного шкафа, демонстративно закинув ногу на ногу. Теперь следователю приходилось крутить головой, переводя взгляд от одного к другому, что явно было ему не по нраву. Зато Макар почувствовал приятный всплеск адреналина. Исключительно из вредности ему хотелось показать, что гостей, тем более московских, желательно привечать с уважением. Как сказал бы его отец, союз двух самцов возможен только в двух формах. Враждебного альянса против других самцов или в случае оказания взаимных услуг. Ни то, ни другое Чердынцев пока не рассматривал. Исследователь Ерохин, похоже, тоже. «Вы родственник Горецкой?» Ерохин раскрыл перед собой папку и перевернул несколько листочков. «Ну...» – замялся Чердынцев. «Да, родственник!» – поддакнул Чербинин. «Наследник! Любовь Яковлевна подтвердит!» Обернувшись к Макаруху, вдруг пояснил наш нотариус». Чердынцев коротко пожал плечами и поднял глаза к потолку, посередине которого расплылось желтое пятно от протечки. «Давайте паспорт», – кисло произнес следователь. Макар вытащил документ и, качнув головой, все же встал, чтобы положить его на стол. «Ночевать где будете?» – спросил Ерохин, переписывая личные данные Макара. «В смысле?» – удивился Макар. Ерохин поднял на него тяжелый взгляд. «С ночевкой определились уже?» «А вас это каким боком касается? Не понимаю, что вы имеете в виду». «Что имею, то и в виду», – пробурчал Ерохин, опустив голову и чиркая ручкой по бумаге. «На квартире у Горецкой следственные мероприятия уже закончились». Макар почесал бровь. Похоже, что выбранная им тактика с треском провалилась. И чем дольше он будет разыгрывать московского гостя, тем вреднее будет следователь. Провинциальные замашки раздражают, если относиться к ним свысока. А ведь, по сути, все гораздо проще. Чужаки и в Москве напрягают. Вот как. Понятно. То есть не совсем понятно, конечно. Кашлянул Чердынцев. Слав, ну я уже сказал ему. В полголоса обратился к следователю худрук и поскреб столешницу ногтем. «Альберт Венедиктович!» – сжал кулаки Рохин. «Но вечно вы! Торопитесь с выводами!» «Полгорода уже об этом шепчется!» – парировал Щербинин и победоносно взглянул на Макара. Решив побыстрее докопаться до подробностей, Чердынцев прихватил стул с обеих сторон за сиденье и на полусогнутых добрался до стола следователя. «Так, давайте по порядку», – начал он. «Мне хотелось бы понять, насколько я здесь зависну». «Дела ждут. Так что говорите, где нужно подписать и когда устроить прощание с...» Он замешкался, не зная, как обозначить свое родство с Горецкой. «Мне бы и вас не хотелось задерживать». Он сделал пас в сторону Ерохина. «Забот, что ли, у вас мало? Видимо, не так все страшно сама Амалией Яновной. В том смысле, что...» Макар развел руками. «Ну, смотрите...» Следователь прилег на сложенные перед собой руки. Экспертиза показала, что Горецкая умерла от обширного инфаркта. А вот что его вызвало? «Старость», – предположил Макар, сделав трагическое лицо. «Оно, конечно, так», – Ерохин постучал по истертой столешнице кончиком шариковой ручки. «Но обстоятельства…» «Да, боже мой, какие тут могут быть еще обстоятельства?» «Несносный характер? Язвенная болезнь? Справка от психиатра?» Ерохин и Щербинин переглянулись. «Да, Амалия Яновна, конечно, была своеобразным человеком, но...» Худрук погрозил Макару пальцем. «В своем уме?» «Вот, обратите внимание, Ерохин раскрыл папку веером, положил перед Чердынцевым несколько фотографий. Перебирая одно за другой... Макар рассматривал раскиданные по комнате вещи, выдвинутые ящики шкафов и разбросанные на паркете бумаги. «Вам не кажется это странным?» «Мне?» Чердынцев отложил снимки. «Я никогда не был у Амалии Яновны. Возможно, она искала лекарства. Не знаю, капли сердечные». «В спальне постель перевернута», – возразил Ерохин. «Хм». Макар стащил пуховик и зажал его между коленей. «А сама-то она где?» – скосил он глаза на фотографии. «В судебном морге. Если дело не будем открывать, то с похоронами не задержится». «Так в чем же дело?» – сглотнул Макар. Дверь в ее квартиру была открыта. Замок сломан. «То есть вы думаете, кто-то в квартире был?» Горецкая умерла, сидя за столом в гостиной. Время смерти... Половина второго ночи. «Бессонница?» предположил Макар. «Все возможно!» не стал спорить Ерохин. «Против экспертизы не попрешь. Сама дамочка скончалась. Вот если бы не одно «но». Соседка с первого этажа видела, как из подъезда ночью выходила ее домработница. Точное время она вспомнить не смогла, потому что она вставала попить воды и услышала шум. А то, что квартира открыта, обнаружилось только утром, и то не сразу. «Что-то пропало?» «На первый взгляд ничего», – влез Щербинин. «Я бывал у Амалии Яновны время от времени. Давненько уже, правда. Последнее время она отдалилась от общества». «В общем, я не вижу каких-то особых причин, чтобы заниматься этим делом. Налицо отсутствие состава преступления. Вы, как родственник, имеете право оспорить данное решение». Но повторюсь, что... Ерохин. Макар откинулся на спинку стула и возрился на следователя. «Вы в курсе, что в полете переобуваться очень неудобно?» «Не понял». Щуки следователя покраснели. «Ну вот же, Макар ткнул пальцем в фотографии. Перевернуто все. Так, может, действительно лекарство искала?» Помрачнел следователь. «Не нашла и присела за стол, чтобы помереть от огорчения?» Макар встал и подошел к окну. Картинка в его голове никак не хотела складываться. Казалось бы, вот он шанс решить все сию же минуту и укатить обратно через пару дней. Но что, если Горецкой действительно помогли? Напугали до смерти, а потом переворошили квартиру в поисках. Чего? Чердынцев попробовал открыть форточку, но пазы ее были плотно утоплены в краске. И он сгоряча заметил. Кто вам ремонт делал? Руки бы ему оторвать вместе с головой. Это ж душегубка какая-то. — Ага, — подтвердил Ерохин. — Все жалуются. — Вот и я буду жаловаться, — посуровил Макар. — Хотелось бы увидеть всю картину целиком, прежде чем делать выводы. — Вы про что? — Про ситуацию с Горецкой, черт возьми. Домработницу вы уже допросили? Давно она у нее работала? — Несколько месяцев, кажется. Ищем. Без особой уверенности сказал следователь. «Что ищете?» – не понял Макар. «Домработницу. Пока выяснили, кто она, то до да сё». «То да сё? Так может, она старушку-то и прикончила? Много ли надо девяностолетней женщине?» «Подтверждаю», – поддакнул Щербинин. «Кто она?» Макар облокотился ладонями на стол и навис над Ерохиным. «Вы же сами хотели поскорее со всем этим покончить» глянул на него из-под лобья следователь. «Хотел. Теперь перехотел», – упрямо заявил Макар. «Пока не выясню, что произошло, не отстану. Это понятно?» «Тогда вам придется в прокуратуру идти», – сказал Ерохин, складывая фото в папку. «Она у вас, случайно, не в этом же здании?» «Ага», – улыбнулся он. «Только вход с другой стороны. И там сейчас ремонт. В областную надо ехать». «А смысл? Какие у нас основания?» «У вас, может, и нет, а у меня есть. Мне, знаете ли, совесть спать спокойно не даст, если я все на самотек пущу. Короче, я ведь могу поговорить с этой домработницей?» «Да», – замешкавшись, сказал следователь. «Когда найдете?» «Но мне кажется, что...» «Уж поверьте, найду, и она мне расскажет, что такого интересного было у старушки» и что лично она делала у нее ночью. «Господин Вершинин, вы ведь проводите меня в квартиру Амалии Яновны?» «Разумеется, Макар Дмитриевич. Ключи у соседки. Пойдемте». Они направились к выходу и, уже открыв дверь, Чердынцев обернулся. «Совсем забыл спросить, как зовут эту святую женщину, которую вы почему-то найти не можете?» «Жданова Серафима». «Как?» переспросил Макар. «Серафима?» «Редкое имя».